Дошла очередь до Мицели. Она закаменела, и манекены ее ощупали и не почуяли подозрений. Но на беду один манекен напоследок коснулся ее головы и громко заверещал. Оказывается, у Мицели немножко отросли волосы, и на голове был маленький ежик. А они с детектором и забыли про это. в Вмиг в Мицель вцепилась сотня манекеновых рук. Ее вынесли на улицу, отыскали колодец-колокол и пробили по нему тревогу. Потом отыскали магнитный глаз и показали ему мицель. Потом отыскали грабежный колодец и заковали мицель в золотые цепи. Потом выкатили коляски и понеслись к месту встречи с часовщиками. Уж как сверкали голубые глаза манекенов. А дедектор с Фомарью ничего не знали, потому что ночные наблюдатели – Не разгляделись с высоты связанную мицель. Так бы и пропала мицель в часах, когда бы не раздалось под дверями школьного подвала робкое постукивание. Фомарь открыла дверь, а там стояли 18 маленьких девочек и дрожали от страха. "Вам что, милюзга?" ласково прикрикнула на них Фомарь. "Что вы трясетесь?» "Нам дедектора страшно", сказала старшая. "И гаршковой страшно", произнесла средняя. А сильнее всех зауча страшно, прошептала самая маленькая. «Эх вы, малявки!» — сказала Фомарь. «Нашли, кого бояться, дедектора. Да он чудак, каких свет не видывал и только. Заходите, рассказывайте, что там у вас тряслось». Но когда они рассказали, волосы у Фомаря от ужаса встали дыбом. «Измена!» — закричала Фомарь. «Где Горшкова?» «Она в чуланчике!» — сказала старшая девочка. Мы ее прыгалками связали, — пролепетала средняя. Мы ей мешок от сменки на голову надели, — прошептала самая маленькая. «Ай, да малявки!» — вскричала Фомарь. «Сторожите ее, пуще глаза, она нам понадобится». И они вдвоем с детектором бросились выручать мицель. Фомарь с граблями, детектор со шпагой в руках. Далеко перед ними бежал их топот. Достигнув сторожевого дома, Дедектор крикнул «Эй, безглазые соглядатые, далеко ли манекены?» В трех улицах закричали одежки с крыши «Спускайтесь, пустотелые, пробил час возмездия». И стало их десять. Пробежали они три улицы и крикнул дедектор «Эй, лоскутные изваяния, далеко ли манекены?» В трех домах ответили с крыши «Спешите, настаёт минута громыхания». И стало их двадцать. Пробежали они три дома, и дедектор крикнул. Ну, двурукие двуногие, далеко ли манекены? Да в трех шагах. Прочь шепот и трижды ура, грянул миг величайшей битвы. И стало их сорок. Шпага, грабли и тридцать восемь лыжных палок. Пробежали они три шага и попали во двор, полный шевелящейся жути а там уже чёрные старички выстроились полукругом возле качелей. И на одной ветви ужасных этих качелей сидела связанная мицель, а на другой стоял целый короб магнитов, потому что манекены запросили за мицель магнитов, как за 10 детей. И уж последний магнит клала трясущаяся лапка часовщика, но, не успев рожать пальцы, Гадкий старичок вдруг упал с шибленной ледышкой, брошенной фомарью. Воя от ярости бежала впереди фомарь, за нею дедектор и еще тридцать восемь одежек. Сверкнула шпага дедектора, и вопль первого манекена оцарапал ночь и исчез в звездной высоте двора. 39 стуков взлетели следом, и 39 воплей взвелись как один. Лыжные палки ударили в манекенов, и упали сломанные манекены. Часовщики подхватили мицель и бросились к часовне. Но дедектор замахнулся шпагой и бросился к карусели. Шпага перерубила цепь, и лифт с грохотом провалился в подземелье. Заскрежетали зубами часовщики. Дедектор потянулся к мицеле, но стена манекенов поднялась между ним и часовщиками. Размахнулся дедектор, как дровосек, И брызги пластмассы сверкнули из-под шпаги И крякнули о пластмассу подоспевшие грабли. А одежки похватали из короба магниты